Латгальских партизан, 58. Пока Лиза снаряжала погоню и облаву, Толя спокойно прошел кладбище насквозь и через пролом в бетонной стене выбрался на травяной откос. Внизу шла железная дорога, и это было правильно. Поезд. Когда Толя нашел в кармане старый конверт, он был готов отправиться по обратному адресу тотчас же. Но в пустом Макдоналдсе хорошо слышалось радио. В утренних первых новостях передали, что умер народный артист П., И Толя решил проститься со стариком. Народный артист П. снимался у Толи дважды. Потрясающий актер и хороший дядька. Обсиженный, большой, дружной семьей и смертельно одинокий. Православный Толя уважал народного артиста П. за стойкий, непоколебимый атеизм. Старик, некрещенный, родившийся в конце 30-х, не стал перестраиваться, не побежал в храм, когда туда дружным галопом побежали все, словно храм заменял теперь родной местком или партийное бдение. То, что П. отпели по чину, Толю порадовало. Должно быть, старика, уже смертельно больного, крестила и приобщала дочь, принявшая постриг. Лиза, вот неожиданность. Не знал, что она была знакома с П. Прости, Лиза, что я от тебя убежал. Фильма не будет. Можешь забрать меня в рабство, пустить на колбасу. Или давай меня убьют твои молодцы. Но сперва я отправлюсь по обратному адресу, что на старом конверте. В студенчестве летом ездили от института в Норильск. Называлось «Стройотряд». Но на самом деле чисто заработки. Шабашка, колым. Не всех брали. Два месяца на стройке в Заполярье, и можно некоторое время безбедно жить в Москве. Матери не надо подрабатывать вязанием и тортами. Расставались с Юрой на два месяца и писали друг другу письма из Норильска на Псковщину. Летом Юра ездил к бабушке в деревню помочь по хозяйству, а еще ставил с детьми уличные спектакли. Толя ждал его писем, конвертов, на которых Юра непременно что-нибудь пририсовывал. А деревенских историй и персонажей в Юриных письмах веяло древностью и сказкой. Надо ехать туда. Не знал, как добраться, не знал, кого встретит там, что скажет, но чувствовал, что туда ему непременно надо, хоть и не понимал, зачем. Домой и не хотелось. Зашел в интернет-кафе, смотрел карту Псковской области. Вычислял, как добраться до райцентра. Хорошо, что Юрка не ленился писать адрес полностью и разборчивыми буквами. Юрка, Юрка. Спасающийся от собаки дворовой котище с разбегу плюхается на капот Толиной машины. Срабатывает сигнализация. Охранное агентство звонит Толе, он недоступен. Агентство звонит Марусе, она в панике. Толя недоступен, в московской квартире никого. Тем временем эвакуатор привозит машину на дачу. Теперь Маруся, ее мама, искатель чужих приключений Олег Вениаминович. Дети и даже пес смотрели на запылившуюся бэху, словно надеясь, что она скажет им, где Толя. А Толя лежал на верхней боковой полке в плацкартном вагоне медленного пассажирского поезда. Было почти хорошо. Насекомое внутри головы почти не беспокоило. Пахло колбасой и пивом. То и дело где-то разражалась разбойничим хохотом молодая компания. Плакал младенец, играли на гитаре, мяукала кошка в переноске. И колеса неторопливо, но твердо приговаривали. «Надо туда, надо туда, надо туда».